Глава девятая. Богиня-продаж. Люди приходят в наш мир с разными миссиями. Кто-то стремится к достижению новых технологических вершин, как Илон Маск. Кто-то спасает людей, как десятки тысяч пожарных и целая армия врачей. Кто-то рожден развлекать и смешить, как, например, прекрасный комик Джим Керри. Члены пяти мафиозных кланов Нью-Йорка не мыслят себя без криминала. Люди учат, открывают новое, ставят рекорды, строят, поют, всего не перечислить. Но все они ежедневно нуждаются в одном. Они делают это множество раз в течение всей жизни. Они покупают. Неважно что, неважно где, покупают, покупают, покупают. Вещи, еду, игры, недвижимость, движимость, услуги Джима керри и мафиозных кланов Нью-Йорка, образование, музыку, отдых и бесчисленное множество всего остального. А значит, есть те, кто им все это продает. И это тоже призвание. Я была рождена, чтобы стать богиней продаж, чем весьма горжусь. Иметь талант в сфере, нужный абсолютно всем и каждому, разве это непочетно? Многие сейчас надуют губы. ну что это за призвание, фу, быть барыгой? В старом советском сериале тени исчезают в полдень, Самого отвратительного персонажа называли «купи-продай», потому что он все время пытался сбыть односельчанам все, что удавалось прикарманить. Отвратительными людьми в нашей стране считались вообще все работники торговли. Если ты перепродавал вещи по их реальной рыночной стоимости, тебя называли «спекулянтом». Для таких даже имелась специальная уголовная статья, номер 154 УК РСФСР, до 7 лет лишения свободы. Остальных торгашей ненавидели, но заискивали перед ними, ведь только у продавца или товароведа можно было разжиться заветным дефицитом. Иногда работников торговли разоблачали, и тогда народ требовал сурового возмездия, ведь из-за них в магазинах ничего нет. Я, слава богу, тех времен не застала, иначе пришлось бы жить на грани дозволенного и уголовно наказуемого. Расскажу в этой главе о своем пути, не всегда законном, иллюстрируя историями из жизни топ-7 принципов продаж. Мое детство пришлось на первую половину свободных девяностых. Коммерческий зуд у Юлечки обнаружился еще в детсадовском возрасте. Помню смутно, но мама рассказывала историю, как в поезде, Я деловито собиралась с сердобольных пассажиров конфеты и другие сладости, обменивая их на непонятные артефакты, что могут найтись у сопливого ребенка. Но серьезная деятельность началась уже в осознанном возрасте, мне было 11 лет. Именно в это время наше Ставрополье заполонила дешевые продукции для подростковой аудитории. Все эти жвачки, вкладыши с покемонами и Пикачу, наклейки и прочие красочные дребедень. Своим детским умом я поняла одну основополагающую для любого продажника вещь. Принцип номер один. Люди чрезвычайно ленивы и нелюбопытны. Ты узнаешь, где есть товар, а потом доставляешь то, что нужно, покупателям. Каждое утро начиналось одинаково. Я ехала на оптовую базу, покупала самые свежие наклейки и вкладыши, каких еще не было в магазинах и ларьках, а потом продавала их втридорого учащимся своей школы. Вскоре учителя стали на меня жаловаться, мол, ученики на большой перемене бегут не в столовую обедать, а к рыбаковой тратить свои скудные сбережения. Принцип продаж работал железно. Совершенно любой школьник мог поехать, как и я, в оптовый магазин и набрать себе все, что нужно, да еще и подзаработать. Но они предпочитали получать все готовое в розницу, не выходя из класса и переплачивая в несколько раз. На том и построена вся современная мировая система торговли с доставкой на дом. Но в детстве о своих связях с глобальными трендами я не задумывалась. Нужно было срочно повышать маржу от продажи жвачек. Много на них не заработаешь, поскольку этого добра из Турции в Ставрополь завезли на несколько поколений вперед. Решение было найдено незамедлительно. Зачем перепродавать, когда можно производить продукт своими силами? Не подумайте плохого. Я не стала копировать рецептуру именитых брендов и нарушать российское патентное законодательство. Мы с подружкой просто собирали использованные жвачки в школе и на улицах, а потом переваривали их с сахаром и упаковывали в фирменное. Экологически чистое производство... Никаких красителей и консервантов. Рецептуру подсказал кто-то из взрослых, кто-то, кто помнил тотальный советский дефицит жевательной продукции и то, как он преодолевался находчивыми гражданами. Шах и мат вам, алчные владельцы ларьков. Наше уникальное торговое предложение включало доставку по месту учебы или проживания клиента с дисконтом 10-15% от рыночной стоимости. Ставропольская девочка Юля, не зная этого, реализовывала идеи знаменитого американского миллиардера Сэма Уолтона, изложенные в бестселлере «Как я создавал Уолмарт». Но даже скопированные по наитию базовые принципы продаж работают везде. Жвачки, как и прочий товар, разлетались по довольным покупателям мгновенно. Правда, своим одноклассникам, секонд-хенд, или скорее секонд-род, я старалась все же не продавать. Не говорите, что у торгашей нет ничего святого. Чем привлекательна миссия продажника? Ты можешь точно и быстро измерить свой успех. Во многих других сферах человеческой жизни оценка деятельности не столь очевидна и часто растягивается по времени на годы, если не на десятилетия. Например, миссия матери – вырастить ребенка, но недостаточно обеспечить его кровом, едой и игрушками и следить за его здоровьем. Если твой малыш станет жестоким человеком, кто будет виноват? Ты или неблагоприятные обстоятельства? Или карьера певца? Многие из них идут к успеху долгие годы, а когда все же выстреливают, то быстро сдают позиции, и очень немногие могут похвастаться абсолютной узнаваемостью у народа. У продажника все куда проще. Сколько получил чистой прибыли, таков твой уровень. Своей чистой прибыли, подчеркну. Многие менеджеры по продажам из крупных компаний раздуваются от собственной значимости, когда говорят, что ворочают миллиардами, забывая упомянуть, что от этих гигантских оборотов им достается либо голая зарплата 70 тысяч рублей, либо смехотворный процент, доводящий месячный доход аж до сотни. Слезы. Принцип номер два. Когда ты оцениваешь свою деятельность, думай не об оборотах, а о чистой прибыли. Это и есть главный критерий твоего успеха. Именно прибыль волновала меня в жвачно-наклеечном бизнесе, и ничего более. По итогу каждый день приносил мне денег больше, чем маме неделя тяжелого труда на птицефабрике. И даже уже работая официанткой в Москве, я продолжала проводить торговые операции. Знакомый охранник выносил из магазина Эльдорадо, который сам же истерег бытовую технику, а я продавала ее в точке фастфуда. Им всегда нужны тостеры, миксеры, вафельницы, чайники и прочая дребедень. Вы скажете, что это незаконно — продавать ворованное. Я отвечу словами британского публициста XIX века Томаса Джозефа Даннинга.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 Позже это блестящее определение цитировал классик пролетарской философии Карл Маркс, фактически присвоив его себе. «Кто-то присваивает тостеры, кто-то – бессмертные цитаты, все мы не без греха. По крайней мере, я ни в каких криминальных действиях не участвовала, а интересоваться происхождением товара не входит в обязанность продавца. Вряд ли менеджеры торгового зала выпытывают у владельцев сетевых супермаркетов электроники где они берут товар и сколько налогов при этом утаивают, не правда ли? За свою деятельность я получала 50% прибыли и в строгом соответствии с классиками марксизма-ленинизма положительно готова была сломать голову за эти деньги, просто необходимые для выживания в чужом городе. Раздавались свистки милицейских патрулей, я исчезала с подозрительными баулами в подъездах домов, прячась за мусоропроводами. Как молоденькая девушка не нажила серьезных проблем с правосудием, науке неизвестно. Просто счастливое стечение обстоятельств, берегущее обычно самых глупых и бесстрашных. Не стоит проверять удачу на своей шкуре, достаточно послушать о моих приключениях в этой аудиокниге и сделать наоборот. Исполнительница восточных танцев Юля Не сидела на одних чаевых, как это делают 99,99% ,99 танцовщиц. Поскольку я пользовалась бешеным успехом у поклонников, коллеги и конкурентки хотели хоть чем-то походить на меня, чтобы пополнять кассу. Грех было не воспользоваться такими благоприятными обстоятельствами, благо танцы никак не унимали торгово-закупочный зуд. Я стала делать то, что с нами проворачивают все крупные мировые бренды нижнего белья. Находила дешевое, но качественное китайское барахло, красиво его упаковывала, рекламировала на себе и продавала подзвучными названиями. Все этапы от идеи до реализации пришлось взять на себя. Днем я копошилась на черкизовском рынке, выбирая лучший товар и насмерть торгуясь с вьетнамскими подростками, а вечером в гримерке. Непринужденно демонстрировала белье на своем роскошном теле. Действовала безотказно. Танцовщицы хотели такое же. «Итальянское», — сообщала я по секрету. Не могу сказать, где беру, но могу привести По сути, я использовала еще одну технологию продаж. Принцип третий. Узнай боль клиента — и продай ему более утоляющие с доставкой на дом. И вот входящие лиды собраны и обработаны, осталось лишь упаковать продукт и завершить продажу. В компаниях это делают совершенно разные люди, но вы же помните принцип номер два. Со всеми бизнес-процессами мы управлялись вдвоем с подружкой. Красивая обертка – моя страсть еще с детства. Фирменные пакеты – хорошие упаковочная бумага и цветные ленты брались там же, на черкизоне. Итоговая закупочная стоимость комплекта белья составляла тысячу-полторы рублей, а уходил он за десятку. Сверхдоходный бизнес накрылся неожиданно. Подруга захотела повысить свою долю до 50%, но получила отказ. Основную прибыль должен получать автор идеи, организатор процесса, иначе миллиардерами и двигателями прогресса стали бы не Стив Джобс, Билл Гейтс или Джефф Безос, а начальники цехов на сборочных заводах в Китае. Эти основы мирового разделения труда рядовая танцовщица своим крохотным мозгом постичь не смогла и выдала секрет итальянского белья покупательницам. Те воспылали праведным гневом и вернулись в пафосные магазины, чтобы покупать за те же деньги тот же самый товар а незадачливая компаньонка назло маме отморозила уши, потеряв главный источник дохода. «Вы сейчас подумаете, что богиня-продаж всегда немножечко, или множечко, мухлевала, зарабатывая себе на жизнь. Не пугайтесь, список скользких моментов биографии уже закончился, но не рассказать о них я не имела права, это было бы нечестно». Следующая заповедь из «Библии продажника» целиком вернет нас в правовое поле. Принцип номер четыре. Нужно знать, кому ты продаешь. Познакомиться с клиентом, выявить его типаж, потребности и только потом предлагать товар или услуги. Проиллюстрирую примером из недавней практики буквально пару недель назад я наняла новых людей в свой отдел продаж в наше время найти порядочных сотрудников разделяющих твои цели и принципы а также желающих заработать много денег очень трудно кто-то приходит познакомиться с базой клиентов а потом уйти прихватив ее с собой другие считают моветоном рабочие звонки по выходным забывая что в шоу бизнесе выходных просто не бывает как завещал фредди меркури шоу must go on!» Третьи выполняют месячный план продаж и оставшееся время предпочитают заниматься приятным ничего не деланием, даже не думая о возможности заработать еще и, например, побыстрее отдать кредит. Зачем напрягаться, когда денег на дешевую иномарку, корм для животных из пятерочки и даже на поездку в Турцию, в трехзвездочный отель по системе «Все включено» вполне хватает, а там хоть трава не расти. Деятельные, амбициозные и грамотные продажники в Москве на вес золота, и за такими постоянно идет охота. Так вот, новым сотрудникам я объяснила все принципы и технологии, которыми делюсь с вами в этой книге. Но это не помогло. Прошло несколько дней, и я решила почитать переписку с потенциальным клиентом. Речь шла о предложении рекламы в двух аккаунтах Инстаграма. Моем, Юлия, нижние подчеркивание Рыбакова, нижние подчеркивание и Алины, Ботановна. Менеджер написала потенциальному клиенту. «Добрый день, меня зовут Мария, я из рекламного агентства LF Media. Мы представляем разных блогеров. В этом письме хочу предложить сотрудничество с известным блогером-миллионником моделью плюс-сайз Юлии Рыбаковой. Ниже прикрепляю ссылку на ее профиль У нее широкая целевая аудитория, в основном девушки и женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Вы можете посмотреть статистику, бла-бла, а потом мы перейдем в почту, и тогда... А ничего, что моя основная аудитория не женщины, а мужчины. И вообще письмо составлено совершенно неграмотно, достойно исключительно пометки спам. Сколько таких сыпется ежедневно на головы несчастных пиарщиков, Крупных компаний не сосчитать. Они их даже не открывают. «Но что же делать?» — спросите вы. «Как заинтересовать тех сверхзанятых людей, что ворочают рекламными бюджетами, и если не подписывают договоры на рекламу, то хотя бы их готовят?» Вот здесь и пригодится принцип номер четыре. Я просто пишу. «Здравствуйте. Вас беспокоит рекламное агентство LF Media». «С кем можно поговорить по поводу рекламного сотрудничества?» И жду ответ. Я не выкатываю им информацию о нашей кухне, наших возможностях и предложениях. Кто первый раскрывает карты и светит козырями, тот априори находится в проигрышном положении. Это не я придумала. Это ваш любимчик Джордан Белфорд из фильма «Волк с Уолл-стрит». «А потом ждем». Молчим. И кто заговорит первым, проиграл. The Wolf of Wall Street. Мне дают почту условной Кати Ивановой, отвечающей в компании за пиар. И я сразу же начинаю сбор сведений о ней в соцсетях. Нахожу аккаунты в Фейсбуке, Инстаграме, ВКонтакте. Смотрю, что она любит, где бывает, какой образ жизни ведет, что покупает. Если у нас есть общие френды, особенно в профессиональной сфере, могу навести о ней справки, с кем работает, как ведет дела и так далее. И вот только после этого готовлю коммерческое предложение. Допустим, Екатерина Иванова, обычная домашняя женщина лет 40, письмо в таком случае пишется очень сдержанно, в нем упоминаются интересы близкой ей аудитории. А если это молодая продвинутая девица со страницей, заполненной фотографиями из клубов? Такое тоже бывает, причем довольно часто. Тогда нужно упомянуть, что мы проводим классные вечеринки, привозим на них звезд и приглашаем представителей и спонсоров. Такой подход работает железно, всегда. Моей целевой аудиторией может стать каждый человек, просто нужно с ним переговорить. Но что делать в самых трудных вариантах? когда клиент считает себя настолько крутым, что ему ничего не нужно. Это обычная история для продаж в vip секторе Попробуйте-ка убедить Джан-Луку Вакки, что ему нужно оторвать зад от лежака у бассейна в Болонье и приехать в холодную Россию. Или одного из ведущих рэперов лейбла «Блэк Стар», что ему нужна премия журнала «Элэф Сити». «Да я и так знаменитый, да у меня и так все есть, да обо мне и так все говорят». Вот что они отвечают тебе поначалу совершенно нехотя, давая понять, кто тут главный. А потом соглашаются, отрывают свои драгоценные зады и делают то, что ты для них приготовила, потому что работает. Принцип номер пять. Предлагай покупателю варианты, от которых он получит выгоду. Простой пример. Ты продаёшь бутылку водки. Предлагаешь её потенциальному клиенту. Он отвечает, я не пью и вам не советую. Точка. Конец продажи? Обычно да, но не в нашем случае. Мы обязаны предложить ему варианты, как он может применить этот продукт. А купите её, ведь водкой можно обрабатывать раны. «Вдруг вас домашний кот расцарапает, к примеру, или нечаянно порежетесь ножом?» «Нет, спасибо», — отвечает покупатель, начиная раздражаться. «Домашних животных не держу, салаты режу редко, чаще приношу готовые и угощаю гостей». «Так купите же эту чертову бутылку водки для гостей!» Приходит вам в голову гениальная идея. «Ее пьют многие, она не прокисает, стоит намного дешевле вискаря, И если нужда гостеприимства застанет вас вечером, когда спиртное уже не продают, то дежурная заначка очень может выручить. Покупатель призадумывается. А ведь и правда выгодно. Дзынь, продано. Потому что вы предложили покупателю не просто варианты, а еще и выгоду. Он сэкономит деньги на дорогом алкоголе, ему не надо будет придумывать, где раздобыть спиртное для припозднившихся гостей. И куда-то ехать. Теперь давайте плавно перейдем к клиентам, которым не нужна водка. Им ее привезут в любом количестве и в любое время суток, только упомяни марку или продавца в своем аккаунте или в интервью СМИ. Эти люди уверены, что мир крутится вокруг них, и они, между прочим, на 100% правы. С такой категорией клиентов работают две стратегии. Первая. Ты убеждаешь их, что твой товар или услуга сделает их еще круче в глазах конкурентов и партнеров. Вторая. Они получат долгосрочную выгоду для своего бизнеса. Объясню на примерах из своей деятельности. В первом случае мне нужно продать номинацию своей премии. Стоп. Вы до сих пор полагали, что премии разных телеканалов и изданий раздают просто так за красивые глазки и качественные видеоклипы? «Добро пожаловать в жестокий мир!» На три четверти это коммерческий товар, и он продается звездам шоу-бизнеса, как бриллианты или автомобили. Оплату организаторы собирают деньгами или бартером, ответными услугами номинированной персоны или ее продюсера. Конечно, бывают и случаи бесплатных номинаций, когда покупателя на премию не нашлось, а вручать ее нужно, и кого попало, в качестве победителя называть нельзя. Земфира вполне может получить награду за альбом «Года», если она действительно выпустила альбом «Года», и никто и рядом с ней не стоял. Я награждала Риту докоту в номинации «Прорыв года», потому что она действительно совершила прорыв, после которого ее карьера стремительно пошла вверх. Но в большинстве случаев мы имеем дело с товаром, который необходимо продать, причем за немалые деньги. Гораздо легче это сделать, если ты представляешь раскрученный бренд федерального масштаба. Мало кто откажется получить премию, например, Муз-ТВ, главного музыкального телеканала страны. Их мероприятия дают масштабный выхлоп, гарантированную трансляцию на большую часть целевой аудитории и бесплатные публикации в СМИ. Но что делать в моем случае, когда речь идет о журнале с тиражом в 60 тысяч экземпляров? Да у звезд ежедневное количество просмотров на Ютьюбе и в Инстаграме на порядок больше. Поэтому я предлагаю им стать еще круче. Потусить с Перрис Хилтон, например, и выложить совместные фото с ней, а заодно получить премию и упоминание об этом в моем журнале и нескольких электронных СМИ. И артисты готовы платить за это несколько тысяч долларов, потому что Перрис — это круто. Самостоятельно они могут получить доступ к ней за сумму на порядок выше. Все как в случае с бутылкой водки, не правда ли? Мы находим варианты, выгодные для обеих сторон сделки, и поэтому на моих премиях от селебрити просто не протолкнуться. Как насчет второй стратегии с выгодным бизнесом? Здесь все гораздо сложнее и масштабнее, потому и объяснять надо на примере жирных китов. Открою вам секрет будущих планов на Ким Кардашьян, только вы ей ничего не говорите. Женщину номер один в мире просто так в Россию не заманишь. Она уже давно не интересуется деньгами, их у семьи Кардашьян и так столько, что никогда не потратишь. Ей предложили 7 миллионов долларов за визит в одну гордую Южную Республику и получили отказ. Неинтересно. В общем, к нам ее звали неоднократно, но всегда безрезультатно, потому что шли по стандартному пути. А приезжайте потусить с олигархами, а мы вам за это заплатим миллиончик. В общем, вели себя так, словно имеют дело с обычной певичкой из прошлогоднего хит-парада. Но что на самом деле интересует приму клана Кардашьян? Отвечу как фанат и знаток ее биографии. Развитие персонального бренда, семейного бизнеса – неважно. Поэтому, если ты хочешь привлечь ее на свою сторону, покажи, как сможешь помочь ей развиваться на твоей территории. И вот теперь я вспоминаю, как люблю продавать женское белье и как занималась этим в те времена, когда была еще танцовщицей. Я хочу вернуться в бизнес, но на совершенно новом уровне. Свои марки сегодня выпускают на рынок все, кому не лень от Виктории Бонни до Анфисы Чеховой. И каждый раз это дешевая история для провинциалок с небольшим бюджетом. Ты не сможешь убедить человека с деньгами и хорошим вкусом прийти в бутик и выложить сумму с четырьмя нулями за отечественный логотип на Бирке. Тебя просто не поймут друзья, только что прилетевшие с пакетами из Милана. Потому и белье их, из той же серии, что я когда-то покупала на Черкизоне, Заниматься им совершенно неинтересно. Бренд «Кардашьян» — совсем другое дело. Это изначально дорого и модно. Все идет к тому, чтобы открыть в России магазины с бельем и ароматами Ким, и я четко знаю, как на этот рынок зайти. Например, одна прекрасная девушка, дочь олигарха, активно читает и комментирует Инстаграм знаменитой американки и использует элементы ее стиля в своем имидже. Я уже проработала стратегию открытия первых бутиков в подконтрольных ее семье ТРЦ и пойду на прием к бизнесменам с четким планом. Если мы договоримся, то с этим можно спокойно лететь в Калифорнию и делать предложение, от которого невозможно отказаться. Когда тебе предлагают приехать в самую большую страну мира и развить здесь бизнес с серьезными людьми, кто будет против? Тем более я недавно контактировала с командой Ким в Ереване. Вы скажете, маловероятно, слишком многих вип-персон нужно убедить. Но это и есть моя работа, а убеждать я умею. Каким образом? Слушайте в последнем разделе книги, где я рассказываю об истории отношений с Джан-Лукой Вааки, Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян. И вот когда я смогу продать инвесторам американскую звезду номер один, Наступит время исполнять следующий пункт программы. Принцип номер шесть. Всегда берите предоплату. Он написан слезами обманутых продажников и разорившихся компаний. Устлан пожелтевшими страницами неисполненных договоров и могильными крестами целых состояний, закопанных в землю. «В их числе и я», неоднократно обманутые горячими обещаниями заплатить сразу же, как только. Когда дело касалось мелких сумм, оставалось лишь пожать плечами и навсегда вычеркнуть человека из списка друзей и партнёров. Второго шанса у обманувшего, неважно по какой причине, уже не будет. Это как бывшие, с которыми я расстаюсь раз и навсегда. Но бывало и так, что контрагент облапошивал меня, не выполняя своих обещаний по договору, а потом хвастался на всех углах, что шваркнул Рыбакову на бабло. Такое прощать уже никак нельзя, потому что страдает репутация. Я просила своих друзей разъяснить наглецу, что так делать не надо. Они приезжали к нему, и все обязательства исполнялись мгновенно и с многочисленными извинениями. Иногда хочется, чтобы эти девяностые, наконец, закончились. Хотя бы почти четверть века спустя Но наша суровая реальность не дает расслабиться. Так что обсуждать тут нечего. Предоплата и платежи должны исполняться на 100% вовремя, иначе вообще нет смысла связываться с клиентом. Лучше потерять контракт, даже самый выгодный, чем остаться без денег, да еще и с долгами. Причем личность и статус контрагента не должны играть никакой роли. Когда Джан-Лука Ваки приезжал в Москву, Он должен был подписать бумаги на исполнение обязательств перед моим агентством. В последний момент я заметила, что подписи в договоре проставлены не везде, то есть блогер мог уклониться от уплаты обещанной мне суммы. В тот момент танцующий миллионер уже танцевал в сторону аэропорта. Я позвонила охране и приказала развернуть машину. Помню, Джан Лука сильно удивился, когда вместо Шереметьева приехал обратно в ЛФ-Медиа. «Что случилось, Юля?» — лучезарно улыбнулся он, как умеет. «Джан-Лука, мы с тобой подписали еще не все бумаги», — ответила я. «Да что ты, могли бы и позже подписать делов-то! Это просто формальности, ведь мы большие друзья!» «Вот тогда по дружески и подмахни здесь», — отрезала я. «Знаем мы эти итальянские штучки шикарных, но очень забывчивых мачо». Жан-Лука все понял и исполнил договор без задержек, а потом позвал меня работать к себе в команду, ведь он отличный маркетолог и знает все правила успешных продаж. В том числе самое главное. Принцип номер семь. Иди до конца. Если тебя не начали бить, значит, ты не получил отказ. Применяй все шесть принципов в совокупности и иди с ними до конца, вот что я имею в виду. Если ты знаешь, что данный продукт нужен твоему потребителю, он просто обязан его купить. Я вспоминаю боевой клич Джордана Белфорта из любимого фильма и прихожу в экстаз вместе с работниками его офиса. Только в случае с продажами все зависит от каждого из вас. Мои тренированные стратониты, мои убийцы, мои убийцы, не терпящие ничьих отказов, мои бравые воины, которые не положат трубку, пока клиент не купит или не сдохнет на хрен Из фильма «The Wolf of Wall Street». Приведу один пример продажи рекламы в первый номер журнала «Элэф Сити», объясняющий этот главный принцип. Бывший мужчина моей подруги оказался совладельцем автосалона по продаже «БМВ». Мы договорились о встрече, чтобы обсудить возможную покупку разворота в выпуске. В переговорной присутствовал его компаньон, настроенный довольно скептически. Он сходу начал меня унижать, рассказывая, что я впариваю сомнительную сделку и пытаюсь раскрутить их салон на деньги. И вообще, если у меня журнал, то где его медиакит? Я расплакалась и пообещала в следующий раз все принести. «Красочный медиакит мы с дизайнерами сделали за два дня, и вот уже я сижу в автосалоне со всеми необходимыми документами». Вредный компаньон отсутствовал, и дело пошло гораздо лучше. Маркетологи салона сопротивлялись, говорили что-то про нецелевую аудиторию, но меня было уже не остановить. Договорились на том, что возьмут рекламу по сниженной цене, а в макет включим купон на скидку. Если покупатель придет с ним в автосалон и купит машину, то журнал получит свой процент с продаж. В общем, соглашение было достигнуто, но денег я так и не дождалась. «У нас организационные трудности, давайте перенесем покупку рекламы на второй номер», ответили мне в автосалоне на звонок. Я пожаловалась подруге, она позвонила своему бывшему. Тот в разговоре заявил, что эта тема с журналом ему «надоела». Я была просто взбешена. Номер вот-вот должен выйти, реклама и деньги за нее необходимы мне как воздух, на звонки он не отвечает. За день до сдачи журнала я проснулась в пять утра в скверном настроении. Нужно что-то срочно предпринимать. Я собралась и приехала к его дому. Сижу в машине, караулю, как в шпионских фильмах, когда объект выйдет погулять с собакой. «Объект выходит». И я набрасываюсь на него с уговорами оплатить все-таки эту чертову рекламу. Он был в шоке. «Ты что, больная у меня? Жена здесь. Что будет, если она тебя увидит?» «На что я заорала еще громче?» «Да я сейчас буду сидеть реветь в машине и говорить, что беременна от тебя, если не купишь рекламу. Ты мне пообещал, ты дал ложную надежду. Что тебе, жалко эти несчастные 800 тысяч?» «Да ты за один поход в ЦУМ больше оставляешь». Не помню, какую еще чушь я несла в это раннее утро, но было так убедительно, что деньги перечислили в тот же день. Они думали, что просто по дешевке взяли рекламу в мутном СМИ, но вскоре после выхода журнала продали по купону аж восемь автомобилей. А салон через несколько лет обанкротился, и уже я выручала вчерашнего благодетеля деньгами. Однажды сделанное добро в итоге возвращается к отправителю. У настоящего мастера продаж нет никаких преград в деле зарабатывания денег. Есть только собственные страхи, и главный из них — облажаться. Неудачные и нулевые продажи бывают у всех, особенно в шоу-бизнесе, где нет вообще никаких гарантий. Ни от чего и ни у кого. Я все это испытала на собственной шкуре, пройдя через настоящее банкротство. И стала гораздо сильнее, умнее. Теперь мне не нужен глупый пафосный офис в Москва-Сити. Все мои сотрудники и подрядчики работают удаленно. А встречаться с клиентами можно в уютном кафе за чашечкой ароматного кальяна. В 21 веке офисы должны стать виртуальными, а продажи автоматическими. Сейчас мы создаем канал в Телеграме. Там мы каждый день будем выкладывать рекламные предложения. Клиент заполнит анкету и бот сам подберет ему подрядчика. Если возникнут вопросы, поможет прикрепленный менеджер. А леди Фортуна наконец-таки сосредоточится на продвижении собственного бренда, о чем мы поговорим в следующей главе. Не переключайтесь.